Глава 10. Вы выглядите разочарованными, Бартон. Я оторвалась от бездумного изучения пейзажа за полуотсённым окном кареты и перевела взгляд на Грифленда. Он сидел напротив, и расслабленно откинувшись на спинку мягкого сиденья, задумчиво смотрел на меня. "Возможно, так и есть", мне хотя призналась я, и немного нервным движением сцепила пальцы в замок. "Я не надеялась сегодня узнать имя убийцы". Норешитовала услышать больше подробностей о жизни мистера Томпсона. Мы поняли в каком направлении стоит искать, оптимистично заметил Гриффинд. Это уже дорогого стоит. Я скептично взглянула на него и тяжело вздохнула. Искать мы, конечно, начнём, и возможно в нужном направлении, но такими темпами убийцу найдём аккурат ко дню моей смерти. В воображение услужливо подсунула картину. Где я корчусь в судорогах, выдыхаю имя убийцы. Да, не самая радужная перспектива. Наверное, эти мысли отразились на моём лице, потому что Гриффинд притянулся ко мне и, упершись локтями в колени, серьёзно сказал: "Мы всё узнаем из Бартон. Обещаю. Ваш близкий человек будет жить". Он смотрел на меня в упор, и в полутьме кареты в его глазах вспыхивали язычки пламени, отблески реального огня в светильнике на стене. Его рука осторожно потянулась к моей, и пальцы скользнули по тыльной стороне ладони, обхватывая её. Зачарованный неспешным ходом кареты, атмосферой карточного клуба, которую ещё не успела отбросить в сторону, я как в полусне медленно подняла взгляд от своей руки к его сосредоточенному лицу. Кажется, Гриффонт волновался. Его голос, обычно бархатистый и низкий, прозвучал резко и глухо. Мисс Бартон, если я сейчас спрошу о том, Собираетесь ли вы сдержать своё слово? Это будет очень низко. Я не успела ничего ответить. Карету ощутимо тряхануло, и я из-за сильного толчка улетела вперёд, практически рухнув в объятия 그리фунда. Носом я уткнулась ему в плечо. В ноздри ударил аромат приятного парфюма с нотками бергамота. Мою талию уверенно обхватили мужские руки и сжали её, пытаясь удержать на месте. Честно говоря, это даже больше, чем мне мечталось. Пробормотал 그리фунд. Это не то, о чём вы подумали, заверила я. Разве карету снова ощутимо тряхануло? Испуганно заржали кони, закричал извозчик. "Уверенно", горячо сказала я и попыталась встать. Резкий поворот заставил снова упасть, но в этот раз на своё сиденье. Сверху на меня приземлился Грифланд. Его лицо оказалось напротив моего, а рассыпавшиеся из низкого хвоста волосы светлой завесой отгородили нас от внешнего мира. Ну, знаете, Пропыхтела я, попытавшись стряхнуть с себя парня. Он оказался на редкость тяжёлым. Это уже слишком. Простите меня, Сбартон, это не то, о чём вы подумали, извинился он, повторив мои слова. Это вряд ли, ведь подумала я о нападении на карету. Гриффинд поднялся одним быстрым движением и прислонился к окну. На фоне скучного пейзажа бескрайних полей академия располагалась за городом. А скал, чьей-то хищной морды, смотрелся особенно впечатляюще. Я закричала. Зверушка за окном класнула зубами. Гриффленд проигнорировал и мою панику, и дружелюбную улыбку твари за стеклом. Он рывком поднял край своего сиденья и вытащил оттуда небольшую резную шкатулку с изображением всего того же венделя, что и на карете. Внутри оказался револьвер с серебряной рукояткой. «Держите», — сказал он и протянул мне оружие. Если некромантские отродья проберутся к вам, стреляйте. Пули заговорённые. Убить неажить не смогут, но отвлечь её им по силам. Я дрожащей рукой обхватила рукоять револьвера и облизнула сухие губы. А вы? Я постараюсь оторваться от погони. Грифланд уже встал ногами на сиденье и, упершись руками в крышу, попытался её сдвинуть. Раздался механический щелчок, и в проёме люка у кареты оказался люк. Я увидела тёмное звёздное небо. Открыв рот, я проводила взглядом её широкую спину и посмотрела в окно. В нём мелькала раскрытая пасть, несущийся за нами твари. Её облик напоминал волка или шакала. Шерсти на ней не было, только плоть с костями. Казалось, зверюгу освежевали, а затем оживили. Судя по звуку удара, с которым она билась о дверь кареты, сил животинки было не занимать. Правая ладонь зазудела. С пальцев обжигающими искрами посыпался огонь. Я чихтхнулась, потрясла рукой и снова обхватила револьвер. Раздался треск стекла, и между осколками просунулась красная окровавленная пасть. Я заорала и не глядя выстрелила. Попало. Пасть исчезла, а я улетела на пол из-за резкого поворота кареты. Задрав голову, я увидела, что Гриффинд призвал свою стихию. Карету приподнял сильный порыв ветра, закрутил и понёс по воздуху на бешеной скорости. Ужасный вой страшных зверей заставил заткнуть уши. казалось, что они испытывают дикую боль от невозможности нас догнать. Господи, до да кого я когда мы успели перейти дорогу? Карета резко опустилась на землю, её колёса с громким стуком соприкоснулись с землёй, а затем снова взмыли в небо. Я увидела, как Грифонд, стоя на чуть согнутых ногах на крыше кареты, быстро делал рукой какие-то пасы. Разметавшиеся светлые волосы почти полностью скрыли лицо, но мне чудилось, что оно исказилось судорогой. Его плечи выглядели напряженными, будто весь мир держался только на них. Кажется, Гриффланд задействовал всю свою силу, чтобы оторваться от погони. Карета снова бухнулась о землю под оглушительное ржание коней. Мне подумалось, что от таких кульбитов те запросто могли переломать ноги. Но эта мысль почти сразу ушла на второй план. Дверь распахнулась, и внутрь залетела одна из тварей. С ее раскрытой пасти капала слюна, и с тощей груди рвалось рычание. Посмотрев на меня пустым мёртвым взглядом, зверёга прыгнула, целясь в моё горло. Всё случилось так быстро, что я не успела даже подумать. Тело действовало быстрее разума. Правая рука всё ещё сжимала рукоять револьвера, а с левой уже сорвался огненный шар. Жар пыхнул мне в лицо, и я зажмурилась, успев заметить, как летящая в прыжке тварь заскулила и безуспешно попыталась уклониться от огненного взgustка. Даже сквозь сомкнутые веки Я ощутила вспышку света. Когда я распахнула глаза, твари рядом уже не было. Вместо неё на полу темнела кучка чёрного пепла. Лия, ты спалила ищадье Ада. Вот это да. Возлековать я не успела. Карета, летящая по воздуху на бешеной скорости, накренилась, и я вылетела в раскрытую дверь. В последнюю секунду мои пальцы ухватились за ручку дверцы, и я, громко крича, повисла на ней. Под ногами зияла пустота. Внизу виднелась гонящаяся за нами стая подтянутых кем-то волков. Джеймс! Клянусь, мне хотелось грязно и нецензурно выругаться, но от страха все слова, кроме имени Грифонда, вылетели из головы. Мисс Бартон, в крике извиняла паника. Он нагнулся ко мне и протянул руку. В тот же миг карета ухнула вниз, и я чудом удержалась и не полетела в чью-то распахнутую пасть. Как устоял на ногах Грифонд, я не знаю. Видимо, полигон не зря отдали под тренировки боевых магов. Гриффленд вскочил на ноги и снова сделал сложное движение рукой. Карета взмыла в небо, а у моей лодыжки разочарованно класнули чьи-то зубы. Пальцы, держащие ручку, задрожали и стали разжиматься. «Джеймс!» Парень обернулся. Пиджак на нем оказался разорван, и в прорезях рукавов я увидела, как вздулись вены на его жилистых руках. Продолжая ладонью контролировать силу и направление ветра, Он дёрнул животом на крышу кареты и проскользнул к её краю. Пальцы его левой руки обхватили мои. Как раз в тот момент, когда я снова закричав, отпустила ручку, не в силах больше держаться за неё. Лицо Грифленда, потемневшее от напряжения, оказалось совсем рядом, и я увидела его расширенные от страха зрачки и часто пульсирующую венку на виске. Он одним рывком затащил меня наверх. Карету завертело. Я вцепилась в Грифленда, обхватив его со спины руками. Под моими пальцами бугрились мышцы. Мой спутник прилагал неимоверные усилия, чтобы удержать нас в воздухе, но я понимала, что сил у него осталось немного. Грифланд поднял вторую руку, и его пальцы сплели поток воздуха. Тот сорвался и понёсся к другому краю кареты. Кучер, бледный от страха и, видимо, утративший дар речи, улетел куда-то влево и приземлился в стог пожёхлого сена. Стая волков дёрнулась в его сторону, но резко передумала. И продолжила погоню за нами. Конское ржание резало по ушам. Мой рот изъямлённо распахнулся, когда лошадиная сбруя от направленного удара ветра начала рваться, освобождая коней. Мгновение, и те, закружённые вихрем, упали по разные стороны чёрного в темноте поля. Волки равнодушно обошли их, как до этого кучера. Полегчавшая карета с лёгкостью взмыла выше. и устремилась к разрезающему небо пикам остроконечных башен, виднеющемуся вдали замка. Домой, в академию. Я вздохнула с облегчением. Но, как оказалось, рано. С громким стоном Грифлонд рухнул на одно колено, и карету занесло, а затем потянуло вниз. Джеймс, я охватила его за плечи и заставила развернуться. Лицо Грифлонда было белым, будто обескровленным, а губы посерели. Мне жаль, что я не могу спасти вас, как спас этих коней, едва слышно сказал он. Волколаковы не отстанут от жертвы, а я не уверен. Грифланд закашлялся, не договорив. Впрочем, я и без этого его поняла. Нельзя было сказать наверняка, за кем именно гонятся твари: за мной, Грифландом, или нами обоими. Так что оставить меня на обочине и героически умереть в одиночестве у парня явно не получится. К слову о смерти, Гриффиланд обмяк, его глаза закатились. "Джеймс!" закричала я, тряся его за плечи. Мой крик потонул в свисте ветра. Карета камнем полетела вниз. До ушей донёсся полный торжества вой тварей. В тот момент, когда я уже была уверена, что это конец, карета вильнула, замерла и медленно приземлилась, стукнув колёсами по твёрдой земле. Распахнув зажмуренные глаза, я торопливо затеребила Гриффинда, но его голова дёрнулась, как у манекена. а сам он остался на месте. Я в ужасе прислонила ухо к его груди и с облегчением выдохнула, когда расслышала тихие удары сердца. Жив. Маг, исчерпавший свой магический резерв, впадает в состояние, напоминающее кому. Методично подсунула мне память выдержку из какого-то учебного пособия. Спасибо. Очень вовремя. Вокруг кареты с угрожающим рычанием собирались освежеванные кем-то зверюги, Их жёлтые глаза зияли пустотой, но это пугало даже больше, чем жестокость или ярость. Боитесь равнодушных, или как там? Господи Лия, потом будешь вспоминать цитату. Я оставила Грифлденда в покое и медленно встала. Под ногами покачивалась крыша кареты. Внизу скалили зубы подкравшиеся волки. Они не торопились, будто поняли, что загнали жертву в угол. Вот только я не стану лёгкой добычей. С пальца сорвалось пламя. ослепляющая и обжигающая. Я не успела его запустить. За собравшейся стаей волков, прямо в воздухе, в шаге от земли, появилась небольшая деревянная дверь. Она завибрировала, быстро увеличиваясь до размеров нормальной двери, а затем распахнулась. Порог перешагнул мужчина в черном длинном пальто. Крутанув в руке трость с набалдашником в виде черепа, он вскинул голову и посмотрел на меня. «Мисс Бартон, я могу не лгать, что рад вас видеть». «Мистер Блэк?» Потрясённо выдохнула я. Прятать за спину огонь, срывающийся с дрожащих пальцев, было уже поздно. Поэтому я выпрямилась ещё сильнее и с вызовом посмотрела на некроманта. Тот в ответ медленно прошёлся по мне взглядом, чуть задержавшись на руке с пламенем, и скучающе спросил: "Возможно, меня подводит память, но разве я не советовал вам подождать и не лезть в это дело?" В душе вспыхнула обжигающая обида. Я мельком взглянула на зверёк, пригнувших головы и направившихся в сторону Блэка. Кажется, обо мне было забыто. Вы имеете в виду ваше любезное предложение разобраться в этом, без сомнений, чисто мужском деле самостоятельно, пока я буду любоваться цветочками в зимнем саду? Вежливо, почти без сарказма уточнила я. Не припомню, чтобы я использовал именно эти слова, слегка обескураженно ответил Блэк и уверенно выставил вперёд трость, направив на балдашник на Волков. Те застыли. из оскаленных пастей, вырывалось рычание. И в холоде ночи оно поднималось в воздухе полупрозрачными облачками пара. Я заметила, что под лапами одного из волков треснула затянутая тонким льдом лужа. Видимо, всего за несколько часов, что мы с Грифландом провели в клубе, успела подморозить. Я зябко повела обнаженными плечами. Манто потерялась во время погони, и искать его было бессмысленно. Блэк внимательно наблюдал за настороженно приближающимися к нему тварями. Неожиданно он снова перевёл взгляд на меня и заметил: "Вы второй раз за наши немногочисленные встречи упоминаете цветы. Можно ли это истолковать как намёк на то, что вы бы хотели их получить?" Его серьёзный изучающий взгляд буквально пригвоздил меня к месту, и я вспыхнула, раскрыв рот от удивления. Мне не пришлось ничего отвечать. Один из волков бросился на Блэка, И тот быстро ушёл от столкновения, выставив трость как шпагу. Серебряный набалдашник встретился с плотью зверя. По пустынной дороге разнёсся крик ярости и боли, и исчадие ада развеялось, или скорее, развоплотилось. Оставшиеся от него алые изгустки втянуло в мёрзлую землю, словно кто-то вернул одолженную вещь. Оставшиеся зверёги замерли. Их морды поворачивались вслед за движением трости Блека. "Домой", скомандовал он. и подкрепил свой приказ взмахом трости. Рычание смолкло, а оскаленные пасти сомкнулись. Мгновение, и ярко-красные вызывающие тошноту спины зверей исчезли в темноте чёрной ленты дороги. Ещё какое-то время я слышала топот и хляп, а затем смолк и он. И что всё это значит? Объяснитесь, мистер Блэк. Вы зря уничтожили одного волка Давамис Бартон. Его хозяин будет недоволен. Пришлю ему письмо с извинениями. Ядко ответила я и наконец погасив огонь, срывающийся с пальцев, возмущённо огрызнулась. Вообще-то эта тварь хотела сожрать меня. Би숍 никогда не отличался особым умом. Я чуть не подавилась смешком. У них тут и имена этим зверюшкам дают? Странная кличка для волка-дава. Это фамилия его владельца, спокойно пояснил Блэк и зашагал ко мне. Что с мистером Грифлэндом? Я охнула и, рухнув на колени, Притянула к груди голову Грифленда. С его губ сорвалось тяжёлое дыхание, а глаза по-прежнему были закрыты. "Не знаю", растерянно сказала я. Душа ушла в пятки от страха. "Мне кажется, он истратил свой магический резерв". "Возможно", согласился Блэк, застыв в двух шагах от кареты. Это было не очень разумно с его стороны. Да бросьте, он вёл себя как герой. Разве я спорю? А разве нет? Мы с завуалированным раздражением посмотрели друг на друга. Я всё ещё прижимала к себе неподвижного Грифленда. Помогите мне, потребовала я. Его нужно доставить в больницу. Блэк помог спуститься мне, а затем стащил парня с крыши кареты и осторожно уложил на холодную землю. Вернёмся порталом. Он ведёт в мою комнату, а уже оттуда направимся в лечебницу академии. А нельзя сразу попасть в лечебницу? с надеждой спросила я. Вид мертвенно бледного лица Грифленда заставлял сердце сжиматься от ужаса. Мисс Бартон, в голосе блека, появились новые, тщательно скрываемые нотки напряжения. Не сомневаюсь, что стресс сказался на вашей способности мыслить трезво. Поэтому позвольте напомнить: порталы редки, дорогостоящи и обычно однозарядны. Можно прийти в любое место, но вернуться лишь туда, откуда ушёл. Припоминаете? Угу. Лучшего намёка о необходимости вести себя осторожно и не придумаешь. Конечно, мистер Блэк, ответила я, внутренне похолодев. Не волнуйтесь. Память редко мне отказывает. Он кивнул и, нагнувшись, поднял Грифленда, забросив его руку себе на плечо. Ноги парня загребали землю и пачкали его идеально начищенные чёрные туфли. Перед нами распахнулась возникшая в воздухе дверь. Мисс Бартон, возьмите меня за руку. сказал Блэк, не оглядываясь на меня. «Мне не хочется, чтобы вы потерялись». «Мне тоже», — пробормотала я и вцепилась в ладонь Блэка. Его пальцы моментально сплелись с моими, вызывая в животе странное щекочущее чувство. Момент перехода не запомнился. Мгновение темноты, и вот уже я стою посреди явно мужской комнаты со скромной, почти спартанской обстановкой. За моей спиной захлопнулась дверь, и я обернулась. Быстро уменьшающийся в размерах портал превратился в кольцо и упал на пол прямо мне под ноги. Возьмите, посоветовал Блэк, сгружая Грифиндо на кровать. Всё равно он уже исчерпал свою силу и больше никуда не сможет вывести. Зачем он мне? Скажете, что именно этот портал позволил вам с мистером Грифиндом избежать беды. Понятно, медленно протянула я, сделав пару шагов по комнате. А под бедой вы имеете в виду? Например, нападение разбойников, подсказал Блэк и направился к платяному шкафу. Недавно газетчики писали о появлении новой банды в наших краях. Притянуто за уши, но может, сойти за правду. Он рывком вытащил из шкафа чёрный плащ с капюшоном и протянул мне: "Наденьте. На улице слишком холодно для вашего, хмм, наряда". Я уизвлённо приняла плащ. Почему-то почувствовала себя обнажённой. Накинув его на плечи, запахнувшись в тяжёлую и плотную ткань, я раздражённо спросила: "Почему нельзя сказать правду о нападении?" "Потому что гильдия некромантов вам не простит, если вы обнародуете её интерес в деле мистера Томсона". Я замерла, медленно переваривая услышанное, и уточнила: "Значит, за нами устроила погоню ваша гильдия?" "Обычное недоразумение", сказал Блэк и поморщился. Барон Би숍 никогда не отличался умением тонко вести дела. О том, что кто-то пытается выведать о прошлом мистера Томсона, стало известно достаточно быстро. Би숍 получил приказ выяснить, кто начал мутить воду, и намекнуть, что любопытство страшный порок. Намекнуть? Да, именно. Он же в своём желании напугать вас явно переусердствовал. Он чуть не убил нас. Я же говорю, Би숍 всегда отличался недалёким умом. Вы позволите? Блэк подошёл ко мне, помедлил и осторожно набросил капюшон на голову. Будет лучше, если никто не увидит вашего лица. Мидпонт недалеко, но подстраховаться не помешает. Его большой палец задел мою щеку, и я вздрогнула. Какое гильдия имеет отношение к смерти мистера Томсона? тихо спросила я, поймав взгляд Блэка. Она не убивала его. Если вы об этом, глухо ответил Блэк, не убирая руки с капюшона. Его пальцы всё ещё касались моего лица, и, кажется, нас обоих это нервировало, но никто не отстранился. Гильдия, так же как и вы, ищет убийцу и кое-что ещё. Разработки мистера Томпсона. Эти несказанные слова повисли между нами. Мои мысли заметались. Я пыталась уложить всё, что сейчас услышала. Как вы узнали о нападении? Вдруг спросила я и напряглась в ожидании ответа. Мы с епископом в связке, после паузы сказал Блэк. Гильдия поручила нам кое-что, подсказала я. Верно, согласился он. Поэтому, как только он написал мне, что двое незнакомых ему людей расспрашивают леди Равеллу о мистере Томсоне, я насторожился. Почему же? Потому что описание прекрасной леди, он усмехнулся. Напомнила мне вас. Его ярко-синие глаза смотрели прямо, и у меня перехватило дыхание. Как он сказал: "Прекрасная леди"? Это цитата или его собственное определение? Я отправил ответ бишупу сразу же, продолжил Блэк. Но было уже поздно. Тогда я решил убедиться, что не ошибся в своих догадках. Как вы нашли нас? Я хорошо знаком с магией бишупа. Найти его в Олкадавов не составило труда. Вам пришлось исчерпать заряд портала? Мне жаль. Видимо, я сказала что-то не то. Блэк криво улыбнулся и сделал шаг назад. В камине горел огонь. Мои плечи были придавлены тяжестью теплого драпового плаща, но мне вдруг стало холодно. Портал не принадлежал лично мне из Бартон. А кому же? Растерялась я. Гильдии. Она предоставила его мне на крайний случай. Думаю, Гильдии не понравится, как вы использовали её подарок, заметила я. рассматривая носки своих туфель, мною завладело чувство неловкости. «Возможно», — равнодушно согласился Блэк. Правой рукой он сжимал трость. На ее набалдашник в виде черепа я поглядывала уже без скепсиса. Впрочем, думаю, она будет слишком занята выволочкой Бишопа, чтобы всерьез заняться мною. «Надеюсь, мистер Бишоп», — с чувством сказала я, сознательно опустив его титул, — «запомнит». Что пугать людей, нехорошо. Блэк снова усмехнулся и подошёл к кровати, чтобы поднять Грифленда на ноги. Я бы сказал, что случившееся заставят его сделать иной вывод. Просвитете? Домоей бишерб объяснит простую истину. Не стоит связываться с семьёй лорда Грифленда. Лицо Блэка нахмурилось, когда он вновь закинул Грифленда на себя. Парень был явно тяжелее него, но Блэк достаточно уверенно тащил его. В движениях некроманта чудилась неграция, но привычка справляться с любой проблемой, в том числе и требующей физической работы. Я невольно вспомнила о его неоаристократическом происхождении. Меня одолевало любопытство, но я удержалась от вопросов. Мы осторожно миновали коридор и принялись спускаться по чёрной лестнице. Вокруг была такая тьмень, что я шла на ощупь, цепко ухватившись за перила, и надеясь не полететь со ступеньки вниз головой. Семья Грифланд столь влиятельна, что её остерегается даже гильдия, негромко спросила я, просто чтобы не молчать. Тишина в такой темноте давила на уши. Лорд Грифланд работает на корону. Гильдия старается не вступать в открытую конфронтацию с верными слогами короля, а в завуалированную конфронтацию? Не думаю, мисс Бартон, что сейчас подходящее время для такого разговора. Да и место тоже, мысленно согласилась я. Мы вышли из общежития и направились в сторону академической лечебницы. Её здание располагалось совсем недалеко. Мисс Бартон, вы так нервно оглядываетесь, что даже я начинаю беспокоиться. Я волнуюсь, что нас заметят, огрызнулась я, но перестала озираться по сторонам. Всё равно за капюшоном, низко надвинутым на голову, мало что можно разглядеть. Барти летит впереди нас. Если он заметит что-то подозрительное, даст нам знак. Мои губы невольно искривились в улыбке. В этом весь Блэк. Могли бы предупредить. Мне казалось, что это очевидно. Я закатила глаза. Ну, конечно. Как же иначе? Земля под ногами местами успела заиндеветь, и я, опасаясь подскользнуться, отстала от Блэка. Его спина в чёрном прямом пальто притягивала мой взгляд. Мысли скакали с одного на другое, пока в этой чехарде я не выбрала одну. Почему гильдия не вызвали вас из полиции? Спросила я, глядя в спину Блэка: "Ведь вы же действовали по её приказу. Вероятно, потому что я не настолько ценен, чтобы ради моей головы обнародовать свой интерес в делах мистера Томсона", ответил он, не оборачиваясь. Его лица я не видела, но голос показался мне ироничным, даже слишком. Будто за иронией он прятал какое-то другое чувство. "Гильдия не вмешивается в дела короны". "Угу, но и о своей выгоде не забывает". Но чем не серый кардинал при короле. Спрятавшаяся за тучами луна вдруг вышла на небосклон, и в её неровном свете я разглядела ворона, гордо восседающего на широком крыльце лечебницы. За его спиной чернели высокие деревянные двери. Заметив меня, он каркнул, взлетел выше и устроился на тонких перилах, скользя по ним острыми когтями. Клянусь, ворон хвастливо расдул грудь, словно выполнил смертельно опасное поручение и теперь требовал медаль или хотя бы слов восхищения. Мистер Блэк, не удержалась я. Вам не кажется, что ваша птица пытается произвести впечатление? Слава богу, я не сошла с ума. Что-то в этом роде, согласилась я. Возможно, но мне затруднительно сказать, кто является его целью. Вы или ваша сова? Где вы видите мою сову? удивилась я. Вы поразительно ненаблюдательны. Дерево справа от лечебницы, третий сук снизу. Я наверняка покраснела, но в темноте едва ли это было заметно. Нагнав блека, я посмотрела на дерево, на которое он указал рукой. Кажется, это был дуб, судя по толщине ствола, но я могла и перепутать. Прищурившись, я отсчитала ветки и действительно нашла взглядом буклю. Та, заметив мой интерес, недовольно ухнула. и нехати перелетела на моё плечо. Острые лапы впились в кожу, и я зашипела. Кажется, она не очень рада вас видеть, заметил Блэк. Букле согласно ухнула, потопталась по моему плечу, устраиваясь поудобнее, и, кажется, приготовилась дремать. Вероятно, ей не хотелось покидать комнату, предположила я. Она спала, когда я оставила её. Странная сова, задумчиво проговорил Блэк. Как вы говорите, она у вас появилась? подара гильдии мрачно ответила я Это многое объясняет Разве Блэк промолчал Мы подошли к крыльцу и он осторожно сгрузил на него Грифленда Глаза парня всё так же были закрыты но нагнувшись я услышала его дыхание неровное и немного сиплое Я закусила губу и отвела светлые волосы с влажного лба Это всё из-за меня Вообще-то вы оба повели себя глупо проговорил Блэк Он отошёл на шаг назад и, опираясь на трость, наблюдал за мной. Его глаза смотрели с напускным равнодушием. "Спасибо", огрызнулась я. "От вашей оценки мне стало легче". "Мисс Бартон, я понимаю, это противоречит вашей деятельной натуре", он усмехнулся, будто бы его позабавили собственные слова. "Но постарайтесь сдержаться от дела мистера Томсона подальше. Слишком высокие ставки делаются в этой игре". Так вы один из тех, кто делает ставки? С вызовом спросила я, поднимаясь и прожигая его взглядом. Крыльцо было ледяным, и меня затрясло, несмотря на тёплый плащ. Впрочем, возможно, дело было не в холоде. Бедный Грифланд, его нужно срочно перенести на мягкую постель. "О вы", Блэк развёл руками. "В этот раз я скорее пешка, с которой легко расстануться в случае необходимости". Я помолчала. раздумывая над его признанием, и передернула плечами. «Надеюсь, вы знаете, что делаете?» «Могу вернуть вам эти слова». Блэк крутанул трость. С перил сорвался ворон и с негромким карканьем уселся на его плечо. «Мисс Бартон, помните? На вас напали разбойники. Вам было так страшно, что вы ничего не разглядели». Я сосредоточенно кивнула и тут же охнула, вспомнив о важной детали. «Кучер!» — вскрикнула я. «Мы забыли о нем!» Да, верно, согласился Блэк и нахмурился. Я найду его и предупрежу, чтобы держал язык за зубами. Временами вы рассуждаете невероятно здраво, мисс Бартон. Его слова прозвучали одобрительно, и я приосанилась, поздно сообразив, что вообще там я стоила обидеться. Я насупилась и проигнорировала его выпад. Слишком озабоченное состоянием Гриффинда. Я ещё успею вернуть подкол к некроманту. Что ж, начала я В таком случае. Приятного вечера, мистер Блэк. Доброй ночи, мисс Бартон, откликнулся он и, отвернувшись, зашагал прочь. Я уже обернулась к дверям и занесла руку, чтобы громко постучать, но замерла. Мистер Блэк. Он обернулся резко и настороженно. Я замелась, а затем откинула капюшон, чтобы посмотреть ему в лицо. Благодарю, что спасли мне жизнь. Блэк помолчал, а затем чуть склонил голову. Я всего лишь вернул долг мисс Бартон. Я с облегчением перевела дух и, посчитав разговор оконченным, вернулась к дверям. Мисс Бартон. В этот раз настороженно оборачиваться пришлось уже мне. Да. Мистер Грифланд завидная партия, но я настоятельно не рекомендую рассматривать его в качестве претендента на руку и сердце. Я ошарашенно воззрилась на Блека, жалея, что свет луны не даёт возможность рассмотреть выражение его лица. искажая его. "Почему же мне так подсказывает интуиция?" С этими словами он зашагал прочь. Ворон взвился с его плеча и последовал за ним по воздуху. Я осталась стоять, ошарашенно всматриваясь в темноту. Я никак не могла понять, на что же намекал Блэк. Десятки догадок жгли разум, как огненные иголки, но мне казалось, что ни одна из них не была близка к истине. Букля сонно ухнула. И в этом звуке мне почудился смешок. Именно он заставил выкинуть все глупости из головы и устремиться к дверям. Грифиндору требовалась помощь.